История козы В то время в деревне о телефоне знали понаслышке. Хотя в кабинет председателя сельсовета повесили на стенке какой-то аппарат, его никто не видел, потому что председатель закрыл кабинет с телефоном наглухо. Сам перебрался в соседнюю комнату, жалуясь, что никогда не знаешь, когда эта зараза забринчит, только людей пугает. Но спустя какое-то время в сельсовет взяли секретаря. И... Кабинет с телефоном открыли. А пока... Если надо было что-то передать на словах, посылали ребятишек. Одним из таких посыльных был шестилетний Павлушка. Он никогда не перевирал поручения, передавал все точно. У сельчан Павлушка стала именем нарицательным. Если надо было сообщить о чем-то родственнице, живущей на другом конце улицы, говорили, что надо бы послать Павлушку. Или наоборот... «О чем-то узнавали, значит, побывал Павлушка». Родители мальчика смирились и только просили, чтобы не засылали ребенка на другие улицы. Когда поручений никаких не было, мальчик играл на улице с ребятишками. За услуги его иногда угощали яблоком или куском пирога. Сейчас Павлушка целеустремленно шагал по улице, не откликаясь на призывы мальчишек поиграть. И когда пацаны незлобиво крикнули ему вслед «Пашка-почтальон», Он только досадливо отмахнулся локтем, припустив в беге. Тетя Настя поручила ему сбегать к бабе Александре и бабе Олесе, они жили рядом, и передать им, чтобы те шли к тете Насте, притом срочно не дожидаясь вечера. Павлушка, запыхавшись, остановился перед Александрой и безбожно шепелявя из-за отсутствия передних зубов, проговорил «Тетя Настя просила, чтобы вы шли к ней сейчас же, не ждали вечера» и чтобы взяли с собой Николая и всех, кто есть в хате. Проговорив это, мальчик развернулся и побежал через дорогу к Олеське. Он ей передал такое же приглашение. Старая Александра, зайдя в дом, крикнула, «Катя, и ты, Николай, собирайтесь, сватья на стуне зовет в гости», прибегал Павлушка, «Олеська со своими тоже идет», «Да здесь покрасивее, чтобы не были хуже других», Сапоги хромовые, Николай, на три ваксы, чтоб блестели, а я соберу кошелку. Надо взять яиц, сало. Хвала Господу дожили. Есть что взять с собой в гости. Николай, начищая до блеска сапоги, напомнил: Мама, не забудьте самогонки взять. Александра сноровисто уложила все в новенькую, сплетенную из камыша, кошелку, из уголка которой торчало горлышко бутылки повязала поверх повседневной юбки цветастый фартук и обратилась к дочери. «Катя, достань из сундука белый цветастый платок. Ты еще ни разу его не повязывала на голову. Пусть люди видят, что мы тоже кое-что имеем». Катерина быстро собралась, белый цветастый платок был ей действительно к лицу, и они все втроем вышли во двор. Олеська со своими двумя дочками – также празднично одетыми, ждала их на улице и сразу же задала вопрос. «Сватья, а что за бал у Настуния? Среди недели в среду. Может, День Ангела?» Александра по родственной линии была ближе для Насти, чем Олеська, поэтому авторитетно сказала, «А что бы там ни было, но если человек зовет, так и пойдем, посидим, попоем, повеселимся. Дождались, наконец, такого времени, когда можем себе это позволить». Процессия торжественно направилась вдоль улицы. Александра и Олеська, не доверяя никому, чтобы не побили яйца, несли кошелки с угощением. Две внучки Александры, Анютка и Еля, пристроились сзади, стараясь соразмерить свои шаги со взрослыми. Настя жила недалеко, поэтому в скором времени остановилась у ее двора. Там уже стояла небольшая группа таких же разряженных гостей, у которых побывал Павлушка все вместе стали гадать по какому поводу у насти торжество никто ничего не знал николай по праву близкого родственника открыл калитку и повел всех гостей во двор из за дома слышалось истошное бление козы у насти в хозяйстве кроме куры поросенка была коза которая по слухам почему то не давала молока гости остановились перед закрытой дверью в дом удивленно посматривая друг на друга В это время из-за угла выбежала раскрасневшаяся Настя. Увидев пришедших, воскликнула «Ну, наконец-то!». Животное уже голос сорвало. «Так, бедная голосит. Идите быстрее! Да будем как-то тащить его из ямы!» Потом, остановившись, окинула всех взглядом и удивленно спросила «А чего это вы вырядились, как на бал?» «А ты, Николай, еще и сапоги хромовые обул. Как же ты их в яму полезешь?» Николай, единственный, кто на тот момент понял, в чем дело, ответил, «Ну, одно другому не мешает. Показывайте, тетя, куда упала ваша коза, сейчас вытащим. А женщины пускай стол накрывают, вот и будет вам бал». Николай пошел за дом, откуда слышался осипший голос козы, за ним последовали еще несколько человек, с оставшимися Настя делилась своим горем. Сын Андрей во время отпуска приехал на недельку к матери помочь по хозяйству. Настя жила одна. Выкопал яму под силы с зиму, Когда уезжал, спешил и плохо ее закрыл. Коза Дуня упала в яму и уже полдня, как кричала там, надо было спасать бедное животное. В это время коза, увидев обступивших яму людей, замолчала. В ее глазах сквозила совершеннейшая тоска. Николай деловито осматривал место происшествия, яма была глубокая, стенки крутые, вертикальные. Девочки, Анюта и Еля, опасливо подошли к краю ямы и бросили Дуня, листья свеклы. Один листок накололся на рог, но коза не реагировала ни на что, хотя в ее глазах появилось ожидание, особенно после того, как Николай по лестнице спустился в яму. Старшая Анютка крикнула, «Дядь Николай, не загрязнить сапоги, а то...» «Бабтя, будут ругаться». Николай ступил на дно ямы, подошел к козе, отцепил листок от рога, почесал козу между рогов, отчего Дуня опять жалобно заблеяла. Потом осмотрелся и понял, что по лестнице животное не поднять. Немножко подумав, позвал сестру Катерину. «Катя, подай-ка сюда горилки с полстакана. Здесь надо головой подумать». Катерина, наклонившись над лестницей, подала ему стакан с выпивкой. Николай выпил, скомандовал убрать лестницу, а в яму опустить и поставить наклон на дверь. Сам он отошел в угол, где стояла коза. Потом потребовал длинную веревку, один конец которой привязал к ошейнику козы, а другой смотал в клубок и выбросил из ямы. Наверху веревку подхватили, и после того, как Николай подтолкнул козу на полого лежащую дверь, стали осторожно подтягивать наверх. Дуня не сопротивлялась и вскоре застучала копытцами по дереву. А когда почувствовала под ногами зеленую травку, рванула так, что веревка осталась в руках спасателей, а сама Дуня оказалась в дальнем углу огорода. Николай выбрался из ямы под громкие аплодисменты, став сегодня героем дня. Тетя Настя расчувствовалась и, тайком вытирая кончиком платка глаза, радостным голосом провозгласила «Дорогие гости!» Вот теперь не грех и чарочку выпить, садитесь все за стол. Сколоченный из грубых досок стол под старой яблоней был уже накрыт. Все расселись, во главу стола посадили Николая и тетю Настю. Бал начался. Первую рюмку выпили за спасение козы Дуни, вторую — за хозяйку Настю, потом за Николая. Когда стали пить за гостей, кто-то из сидящих спросил, «Настуся, сколько тебе дает молока твоя коза?» Повисла неловкая пауза, все знали, что коза не давала ни капли молока. Настя, виноват потупив глаза, ответила А разве скотину держат только из-за молока? Тетя, а действительно, зачем вы ее держите? На правах родственника спросил Николай. Неожиданно за Настю вступилась ее ближайшая соседка Евдокия, еще довольно моложавая и бойкая на язык женщина. Кому какое дело, что Настя держит козу? «А что молока не дает, так раздаить надо, может, и даст. И потом дарованному коню в зубы не заглядывают». С последним доводом согласились все, потому как знали, что козу оставили соседи. Полгода назад молодая супружеская пара приехала в село. Они купили домик по соседству с Настей. Приезжие мало общались с соседями, хотя Настя пыталась было к ним захаживать. Но когда бы ни зашла, муж сидел за столом, что-то писал, а жена пыталась управляться по дому. После городской квартиры это было сложно. Настя узнала, что у мужа больной желудок. Врачи посоветовали деревенский воздух и козье молоко. Козу они привезли с собой, где ее купили, неизвестно. То ли не умели ее доить, то ли она вообще никогда не доилась. Но молока городские жители от нее не попробовали ни разу. Полгода подышали свежим воздухом и уехали, под конец слезно умоляя Настю принять в дар козу. На прощание сказали, что козу звать Эсмеральда. Пришлось Насте принять дар, но выговорить это замысловатое имя она не могла. Получалось что-то непристойное, и Настя Козу никак не называла. Была у Насти соседка и приятельница Дуня, с нею они всегда вместе завтракали. Однажды утром Настя крикнула через забор «Дуня, картошка сварилась, иди завтракать!» Соседка пришла, но за ней стремглав принеслась с конца двора и коза. Сначала думали «случайность», но коза упорно откликалась на Дуню, и хозяйка стала ее так называть. Чтобы сгладить неловкость, Настя стала называть соседку Евдокией. Евдокия сначала надулась, потом примирилась и даже приносила козе Дуне угощение в виде баранок. Дуня была доброго, мягкого нрава. Вреда хозяйству не приносила, привязалась к Насте и всегда за ней ходила по двору, что бы та ни делала. Возраст козы никто не знал, да никому и не надо было. Все это пронеслось перед глазами Насти, пока гости за домом выпивали и решали дальнейшую судьбу Дуни. Двоюродный брат Насти, дед Антон, посоветовал отдать козу в колхоз, в так называемый «некондиционный загон». Антон работал фуражиром на ферме. В его обязанность входило кормить этих самых некондиционных животных. Их было немного, овца с обрезлыми боками, которую на мясокомбинат не брали в силу преклонного возраста, хромой теленок, ветеринар еще надеялся поставить его на ноги, и одноглазый козел с одним обломанным рогом. И глаз, и рог в свое время животное потеряло в драке. Определить возраст козла было трудно, его шерсть торчала длинными грязными клоками в разные стороны. На боках козла просвечивали проплешины. В этот загон козел попал в силу своей дрочливости. Последней каплей стало то, что он подстерегал школьников, когда те возвращались домой после уроков. Дед Антон дал козлу кличку Михей в отместку своему свату Михею, с которым постоянно ссорился. Антон, закусывая огурцом очередную рюмку, категорически произнес: «Приводи Настуся. Завтра с утра козу на ферму. Я с заведующим договорюсь». «Зачем тебе кормить всю зиму скотину, которая не дает молока?» «Да еще и в яму падает. Хорошо, что мы все пришли. А одна, что бы ты делала? Козу твою никто не обидит, я пригляжу». На то мы порешили. Настя согласилась, подумав про себя, что она может проведывать Дуню хоть каждый день. Гости расходились по домам, каждый не приминув еще раз напомнить хозяйке, что не стоит всю зиму кормить не приносящую никакого дохода скотину. На завтра коза Дуня оказалась в загоне на ферме. Скучала без козы не только Настя, но и соседка Евдокия. Принесла баранок на случай, если пойдут проведывать Дуню. Но Настя хотела выдержать хотя бы неделю, чтобы не травмировать животное. Через четыре дня, рано утром, коза тыкалась рогами в Настину калитку. Дуня пришла домой. Настя, увидев животное, прослезилась, завела козу во двор. Встреча была радостной и бурной. Соседка Евдокия пришла с баранками. Никуда больше я ее не поведу. Коза моя, и никто мне не указ. А яму я так закрыла, что даже мышь не проскочит. Как знала, что моя Дуня придет, убеждала Настя неизвестно кого. Евдокия с нею полностью соглашалась. Жизнь потекла в обычном русле. Но где-то через месяц Насте показалось, что коза приболела. Она все время лежала, а бока как будто вздулись. Позвала ветеринара. После осмотра ветеринар ошеломил Настю диагнозом. «Жди, хозяйка приплода. Двое козлят будет у твоей Дуни. А сейчас давай ей побольше морковки и свеклы, чтоб витамины поступали в организм». Через пять месяцев Дуня разрешилась двумя прелестными козлятками. Один козленок по окрасу шерсти полностью повторял козла Михея. После того, как козлята перешли на свой корм, Настя стала доить козу. Молока было вдоволь, и она с гордостью угощала родственников. Благодаря последующему потомству козы Дуни, в селе стало модным держать коз. Все вдруг вспомнили о полезности козьего молока. По иронии судьбы Павлушка, окончив техникум связи, сделал карьеру, получив место начальника телефонной станции в районном городке.